За прошедшие годы избушка осела в землю и в сумерках чернела, как подгнившая лодка на мели. Позади нее шумел ливневой водой неглубокий яр. Провалы окон были крест-накрест забиты досками. Крытая щепой крыша просела. Жилище казалось покинутым лет десять назад. Заросли чертополоха и крапивы поднимались до скатов крыши. Открытая дверь покачивалась на скрипучих петлях. Самое место для угрюмой и злобной нежити, что частенько поселяется в заброшенных домах. Я не сразу решился перешагнуть порог. Помнится, также я мялся, пока конвоир открывал дверь общей камеры, куда меня впихнули после тюремной сборки. С моей стрёмной статьёй переступать порог общей камеры было равносильно позорной казни. Ещё на сборке в сборном пункте перед отправкой по хатам один доброход научил меня грамотно здороваться с сокамерниками скажешь здорово мужики и изобьет братва промям привет братва обидятся остальные мир вашему дому пробормотал я и, подталкиваемый в спину прикладом, почти ввалился в камеру. Недобрые глаза уставились на меня, обшарили и вынесли приговор, не подлежащий обжалованию. Весь мой страх, нерешительность и интеллигентские сопли остались там, Закованными дверями с форточкой. «Мир вашему дому!» Громко сказал я, как семь лет назад, Перешагивая порог неизвестности. Прошел через сумеречные сени. Здесь стоял запах чебреца и сухой полыни. Несколько осыпавшихся травяных веников, Подвешенных к потолку, еще шуршали на сквозняке. Отворив дверь в избу, я вновь поздоровался. Я был уверен, что меня слышат. Избушка оказалась основательно ограблена. Все, что можно унести, отдирали с корнем. Овальное зеркало в широкой ореховой раме взять побоялись но кто то наспех завесил его мешковиной в красном углу уже не было икон странных полуязыческих грубописанных покровителей лошадей фрола и лавра в окружении ахрито желтых черных и алых лошадок святого власия скотьего бога, Зосимы и Саватия Соловецких в темных монашьих рясах охранителей пчел. Не было и Михаила Архангела на красном коне, и Николы крестчатой ризи. Из всей обстановки уцелел только старый рассохшийся сундук на боках его еще цвела старинная мезенская а может быть северодвинская роспись я знал что антипыч прибыл в эти места откуда то с севера но он никогда не рассказывал о своем прошлом на всякий случай я открыл сундук и нашел большую черную пуговицу и агарок самодельной восковой свечи. На крышке сундука изнутри была тщательно выписана какая-то астрологическая таблица. Солнце и Луна в хороводе двенадцати вещих животных. Широкого дубового стола в красном углу избы уже не было. И я выложил содержимое своего кожаного мешка прямо на подоконник. Достал флейту из бедренной кости, шаманский инструмент для высасывания болезни. Но ею можно было пользоваться и как стетоскопом. Следом выложил медное полированное зеркальце для вызывания духов, медвежий зуб, Очки без стекол, серебряную монетку с дырочкой и довольно жуткую лубяную маску с приклеенными к ней черными человеческими волосами. Ожерелье из рыбьих позвонков и синие стекловидные бусы. Память о Тайре. Оэлен говорил, что самые сильные шаманы – женщины. Они всегда побеждали мужчин в шаманских поединках. Поэтому многие мужчины-шаманы заплетали косы, носили бусы и даже платья. Женские подвески, прыгающие во время камлания, должны были сбить с толку враждебных духов. Последним из моих сокровищ была свернутая трубкой белая оленя-шкура. Я продел волос в тусклую серебряную монетку, опустил ее в щель пола и закрепил щепкой. Это был подарок дому. Потом расстелил на полу белую оленью шкуру головой к востоку. Оставалось дождаться ночь. Сквозь косо прибитые доски ставни Светила кроткая звездочка. Снаружи в избу лилась дождевая прохлада. В доме пахло влажной листвой и крапивой. Растянувшись на шкуре, Я слушал ночную тишину. Дом принял меня, И дух, обитающий в этих стенах, успокоился и признал меня ровней. Но покой этого места был обманчив. Я знал, что уже ночью, ближе к середине, к петушиному часу, кто-то обязательно придет сюда.